Студия Диктор Филин представляет. Древняя греческая и древняя римская литература. Софокл. Электра. Перевод Сергея Шарвинского. Читает Петр Филин.

истующие лица: наставник, Талфий, Орест, Электра, хор макеянских девушек, Хрисофимида, Клитемнестра, Эгизф, без речей, Пилад, спутники Пилада.

Пролог. Наставник. Сына гоменнана, полки под тройю водившего когда-то. Наконец ты видишь то, чего столь долго жаждал. Желанный древний Аргос, край священный, где овод жалил деву, дочь Инах.

И вот царест, и волчий рынок, Богу волка убийцы посвященный. Слева храм Геры знаменитый. Неотсомнение то золотомобильные Микены и Пелопидов дом многострадальный. Откуда в день, когда отец твой пал, тебя из рук сестры твоей я принял, увел.

Едем в Спас. И воззрел до зрелых лет. Да тамстишь убийцам. Теперь арест и ты, наш лучший друг Пилад. Решим немедля, что нам делать. Кругом уж солнце лучезарный свет. Птиц утренние песни пробуждает. Из звёздной ночи благостная тень расходится.

Никто ещё из дома не выходил. Советуйтесь. Не время раздумывать. Час действовать настал. Орест. О мой слуга любимый, как примерно ты верность дому нашему хранишь? Конь крови благородной, хоть и стар,

Во опасности не упадает духом, но прядает ушами. Так и ты нас ныне побуждаешь. В строе первый тебе свои намерения открою. Совсем вниманием выслушай меня, и если заблуждаюсь, то поправь. Я посетил святилище Пифона, узнать стремясь

Как должен я отмстить за смерть отца? Как отплатить убийцам? И вот, пресветлый мне ответил Феб, что хитростью, без войска, без оружия месть праведную сам совершить я должен. Поскольку мне такое было слово, ты выбери минуту и войди к ним в дом. Всё разузнай, что там творится.

И нам поведай. Не узнают гости. Ты постарел и не был здесь давно. Совсем седой. К тебя не заподозрят. Речь поведи, что ты мол чужестранец, фокеец мол, что послан фанатеем, а он союзник самый мощный их. Потом скажи, скрепив извести клятвой.

что волею судьбы погиб арест, что на пифийских играх с колесницей упал он и разбился. Так скажи, а мы, как Бог велел, сперва почти матцовскую могилу возле Янем и прядями волос своих, потом вернемся вновь с той бронзовой урной, которую ты знаешь, скрыли в чаще.

И принесём, воспользовавшись ложью, им радостную весть, что плоть моя сгорела на огне и пеплом стала. Пускай живой я мёртвым назовусь. Смущаться ли, когда уж близко слава? Полезна речь, так значит, хороша. Встречал ли людей я мудрых?

объявлявших себя умершими потом домой они лишь свящие честь и возвращались надеюсь что вслед за этой вестью явлюсь врагам сияющей звездой ты родина вы боги здешних мест о дайте путь мне счастливо окончить вы родовые сеньи

Вас очистить пришёл я ныне по внушению Бога. Меня не прогоняйте прочь. Дозвольте вступить в права и вновь свой дом воздвигнуть. Я всё сказал. А ты теперь, старик, ступай. Свою обязанность исполни. Мы с ним уйдём. Благоприятный случай.

Распорядитель первый дел людских. Электра. За сценой. О, горе мне, злощастной. Наставник. Мне чудится, послушай, там за дверью, наверное, служанка стонет, сын. Оrest.

Ужели то несчастное Электра не стать ли здесь прислушаться бы нам наставник никак нельзя помимо Аполлона предпринимать не должно ничего начнём же с возлияний в честь отца они дадут нам силы и победу

Электра. За сценой. Солнце свет непорочный. Ты о землю объемлющий воздух. Вы не слышали, как я стенаю? Вы не слышали, как я горюю? Как я в грудь тебя до крови бью?

только чёрная ночь удалится. Жалкой ложе в жилище беды знает одно, как в бессоннице долгой я несчастном рыдаю отце. Горе! Бог кровавый не принял жизни его на далёкой чужбине. Мать с Сигисфом, с любовником в мешке теме секирой ему разрубили.

Как дровосеки рубят дубы. Слезы тебе, о родимый, не слышно. Я лишь одна твоя и убиваюсь с жалкой, постыдной смертью. Нет, никогда, никогда не перестану стинать неутешно, плакать.

Доколе буду видеть мерцаний все зрящих светил и сияющий день, соловьем, потерявшим птенцов, буду петь свои песни, открыто буду горько стинать у отцовских дверей. О, жилище Аида, приют Персефоны. О, подземный Гермес и могучая Кера!

Чесный Иринии, Щири богов. Вы беззаконные зри те кончины, зри те обманом сквернимое ложе. Явитесь на помощь! Отомстите за гибель отца моего. Приведите любимого брата ко мне. Мне уж не по силам нести за плечом одинокой

сумма моей скорби появляется Электра бород хор о несчастной матери дочь друга Электра долго ли ещё будешь слёзы ты лить

Что богатственная мать заманила в ловушку коварную, гнусно на смерть обрекла Агамемнона. Смерть, смерть виновным, если дозволительная изречь подобную мольбу. Электра, ах, благородное сердцем девушке, скорбь вы мою утешаете.

вижу и чувствую, верьте, приметно мне ваше участие, но нет, я по-прежнему стану стенать о несчастно погубленном отце. О, пусть дружеской нежностью связаны мы во всем. Оставьте, дайте мне скорбеть, молю. Хор.

Но никто отца твоего не вернёт из гавани той, из приюта всеобщего. Ни мольбою, ни стонами. Ты же своим безысходным страданием губишь себя, надрываясь без устали. Но в стонах избавления не найти от бед. Зачем сама ты ищешь муки?

Электра. Скуден умом, кто постыдно оботашечек забудет родителей. Нет! Моё сердце пленяет поющее, горько об итисе, вечно об итисе, птица пугливая, взявсова вестница. А не обея, мадсла получная. Благотворю тебя.

Сейчас налььющую слёзы в скале могиле. Хор. Не ты одна из смертных дитя познала скорбь, но превзошла ты в горе всех домашних, родных своих, единокровных. Хрисов и Мида живёт же? И

И фианасса и тот, чья молодость омрачена печалью. О счастье! Микены пресветлые скоро встретят его как царского сына, когда благосклонностью ведомый Зевс он орест вернётся. Электра. Нет.

Не устану я ждать его. Безбрачно, бездетно дни провожу в тоске, всё обливаюсь слезами. Исхода нет мне из бедствий. Дела и слова мои он позабыл на чужбине. О, мало ли к нам доходило вестей неоправданных. Он жаждет и день, и ночь быть здесь.

И нет его. Не идёт. Хор. Крепись, о дочь, крепись. Великий видит Зевс всё с высоты. Зевс над всем владыка. Дверь ему скорбь души болящей. Не забывая врагах

Но умерь свою ненависть. Помни, всё сглаживает время, резавый бог. Придут, не оставят нас сын Агамемнона в крисе. Ныне живущий, где скотные пастбища, и бог владычещий над Ахиронтом. Электра.

Но жизни безнадёжной доля большая уже промчалась и слабеют силы. Я изнываю одна без родителей. Милый супруг за меня не заступится. Словно чужачка, рабыня презренная, лишь услужаю в хоромах отеческих. Убого одетая, брожу вокруг пустых столов. Хор

скорбный голос прозвучал и при встрече и на пире и в час, когда секиры медной поразил его удар. Подсказало коварство, убило любовь. Ужасное дело чи той совершили. Кто бы ни был зачинщиком ужаса, бог или смертный. Электра.

О, день всех ненавистных дней в моей несчастной жизни. О ночь, о несказанный пир. О тягость скорби, горе. Пастигло отца недостойная гибель от сдвоенных рук. Отняли в миг тот и жизнь мою. Предали, обрекли на муку.

Ты, Олимпийский великий бог, злым страданием им воздай. Что за деяния совершили? Так пусть же веким весельем не знать. Хор. Воздержись от лишних слов. Рассуди, что недостойно погружаешься в печали.

Им причиной ты сама. Ты немало прибавила бед к беде. Ты опять и опять поднимаешь войну в унылой душе. Бесполезно вступать в спор с сильнейшим. Электра. Ах, ужас! Ужас вынудил. Знаю свой пыл мятежный.

Нет. Скорбеть средь ужасов не перестану. Стенать в тоске буду, доколь да, жива. От кого, кто в суждениях разумен, скажите, милые сёстры, могла б я услышать мудрое слово себе в облегчение? Полно, полно меня утешать. Скорби моей не будет конца. Не перестану я сетовать в горести.

нистащим их слезах хор эпод говорю добра желая как заботливая мать полно горем множит горе электра если отчаян ю мера

Скажите, праведно разве не помнить умерших? Не благочестие, кто станет оправдывать? Мне от таких уважения не надо. Пусть я счастьем владея его не вкусу, если крылья связав громких воплей своих не ублажу отца. Горе, простерт он, нем, прахом стал.

Ничем, а убить его не постигла месяц. Значит, не стало на свете стыда и благочестия. Нет более в сердцах усмертных. Эпизодией первый. Хор. И о себе

Я о тебе заботюсь, я вышла дочь. Но коль совет мой плох, мы за тобой идти готовы следом. Электра, самой подруге стыдно мне, чрезмерно я предаю слезам. Не без сутти, я по неволе плачу.

Кто из женщин, рожденных благородно, удержался бы от слез? Такое в доме виде зло. А оно же с каждым днем и каждой ночью не убывая все похвянее цветет. Во-первых, мать, моя родная мать, врагом мне лютым стала. Во-вторых, с убийцами отца в своем же доме ей жить принуждена.

От них завишу, они и дать и отказать мне властны. О, что за дни я провожу! Подумай, воочию видя, как и Гизв на троне родимого сидит, в его одежды наряженный, совершает возлияние у очага, где сам его убил, и наконец последнее безсчастье.

Лежит убийца нашего отца в постели с нашей матерью злосчастной, коль матерью еще возможно звать ее, с ним разделяющую ложе. Какая наглость жить с убийцей мужа, как с мужем! Ей не страшен гнев и ревнии, нет.

словно похваляясь черным делом в тот самый день, когда родитель мой пал, умер щвленный по ее коварству. В честь мертвого устраивает пляски, спасителям богам приносит в жертву овец, а я, я вижу все и прячусь, рыдаю, убиваюсь и клянусь злосчастный Агамемноновский праздник.

вед мне и плакать волю не дают. Потом она с достоинством обычным несчастную меня же попекает. Ты нечестивица, богов забыла. Одна лишь смертных ты отца лишилась. Одна ли горюешь. Пропадаешь же. Боги подземные да не прервут твой стон.

Вот как хулит. Но только слух дойдёт, что близок брат арест, летит ко мне и в ярости кричит: "Ты виновата во всём! Не ты ли из рук моих когда-то похитила и увела ареста?" Но знай, дождёшься справедливой мзды. Так лается.

Меж тем супруг светлейший, с ней стоя рядом, вторит ей в подмогу. Он весь разврат, весь подлость. Он, который ведёт сражение женской рукой. А я томлюсь тоской. Все ждут ареста. Когда ж придёт наш истребить позор? Но нет его.

Менувшие надежды погибли. Нет и в будущем надежд. Тут, милые, по праву можно стать несдержанной и неблагочестивой. Да! Злая жизнь толкает нас на зло.

Хор. Ведём мы разговоры, а Эгисф здесь нет, скажи. Он вышел из дворца. Электра. Конечно, будем здесь я за порог не перешла бы. За городом он. Хор. О, если так, готова я смелее с тобой разговаривать, сестра. Электра.

Его здесь нет. Всё спрашивай, что хочешь. Хор. Что нового, брат, и знаешь? Скороль прибудет он или нет? Я знать хочу. Электра. Он обещал, но вот не держит слово. Хор. Большое дело делают, подумав.

Электра. Его спасала я без всяких дум. Хор. Терпи, он добр. Он близких не покинет. Электра. О, верю. Жить иначе не могла бы. Хор. Ни слова боли. Из дворца я вижу

Хрисофимида к нам идет, родная сестра твоя, несет в руках дары, которыми подземных почитают. Входит Хрисофимида. Хрисофимида, какие речи вновь ведешь, сестра? О чем шумишь? Зачем под портик вышла? У долгих лет не хочешь научиться напрасному, не предаваться гневу?

Я и сама страдаю, сознаю, как тяжко все. И если б стала сила, я показала бы им свою любовь. Но в борьбу лучше плыть, спустивший парус. Зачем пытаться наносить удар, когда нет сил? Живи ты, как я. Однако я могу лишь дать совет, а выбор за тобой.

чтоб быть свободной, покорствую, сестра, и мущим власть. Электра. Позор! Такова позобы отца, ты матери преступной угождаешь. И все твои увещевания ей у подсказаны. Советы не твои. Одно из двух.

эль осторожность брось эль прежнее оставайся но ну, о близких забудь сказал это и что будь ты в силах им показала б ненависть свою когда ж я за отца отмстить пытаюсь не помощью помехай мне встаёшь предательство прибавить хочешь к бедам ты мне скажи нет

Я сама скажу, что выиграю я, оставив вопли. Ведь я живу, пусть дурно, но с меня достаточно. Я жизнем отравляю и этим чту отца, коль есть отрада там в царстве тьмы, а не ненависть твоя лишь на словах.

Субицы мяться от из-за одно. Когда бы обещали мне все дары, столь лесные тебя я всё ж не покорилась бы. Да будет твой пышен стол и жизнь твоя роскошна. А мне одна лишь пища, дух свободный. Я не желаю почестей твоих, и ты не пожелала бы поразмыслив.

Нет. Нет отца всех лучше в этой дочь. А матери все низкой назовут, предавшую родителя и близких. Хор. Не надо гнева, ради всех богов. Взаимно были вам слова на пользу, когда бы могли друг другу бы внимать. Хрисов имида.

Ах, девушки, успела я привыкнуть к её речам. И слово мне сказала, когда б не слух, что страшное несчастье грозит прервать её всечасный плач. Электра. Какое ж горе мне грозит? О, если оно тяжелее прежних, я молчу. Крисефемида. Открою всё, что привелось узнать.

Они хотят за то, что вечно стонешь, тебя схватить и заточить в темницу. Останется тебе под сводом склепа свои несчастные доли гимны петь. Подумай же, что после пострадав не поприкает меня. Возьми за ум, Электра. Так поступить хотят со мной? Хрисофимида.

Да. Лишь Эгисв в Микены возвратится. Электра. Так пусть же возвращается скорей. Крисефимида. Несчастная. О чём сама ты просишь? Электра. Пусть приезжает, если решено. Крисефимида. Или хочешь пострадать?

Где твой рассудок? Электра. Хочу бежать от вас как можно дальше. Крисофемида. Иль жизнью ты своей пренебрегаешь. Электра. Да, жизнь моя на диво хороша. Крисофемида.

Была бы хорошо, будь ты разумна. Электра. Не обучай меня измене близким. Хрисофемида. Учу тебя сильнейшему уступать. Электра. Ну что же, исти. Я действую иначе. Хрисофемида.

А лучше всё ж не гибнуть безрассудно. Электра. Погибну, если надо за отца. Хрисафемида. Но сам отец я знаю, нас простит. Электра. Тебя одобрят лишь дурные люди. Хрисафемида. Упорствуешь?

Со мной ты не согласна? Электра. Нет. Не настолько я сошла с ума. Крисефимида. Ну так я пойду куда меня послали. Электра. Куда? Кому несёшь ты эту жертву? Мать возлиянье шлёт на холм отца. Как?

Больше всех он был ей ненавистен. Крисефемида. И её был убит, сказать не хочешь. Электра. Кто же из друзей внушил ей эту мысль? Крисефемида. Ей, кажется, приснился страшный сон. Электра. О, боги предков! Наыне будьте с нами.

Крисыфемида. Тебя преобрядряет страх, её? Электра. Скажи, каков был сон? Тогда отвечу. Крисыфемида. Не знаю. Рассказать могу немного. Ну, всё ж говори. Не раз от двух-трёх слов и падали, и возносились люди. Крисыфемида.

Еснилось, говорят, что снова с нею родитель наш, вернувшися обратно на этот свет. И будто взял он скипетр, который прежде сам держал, но держит теперь Игисв. И воздрузил его на очаге. И жезл процвёл, и отпрыск покрыл ветвями весь микенский край. Так передали мне.

Она при людях рассказывала сон свой богу солнца. Вот всё, что знаю. Да ещё, что жертвы меня послала в страх. Умоляю бога Мироды, слушайся меня, не погуби себя своим безумием. Сама в беде меня ты призовёшь. Элект

Не, томилый друг, не вздумай возложить дары на холм, нести богопротивно отцот ненавидищей вдовы за упокоенный дар и возлияние. Нет. По ветру пусти их или поглубже зарой, чтобы им не прикасаться к месту его успокоения. Пусть сама, когда умрёт, клада обретёт сохранным.

Не более на преступнейшей из женщин не вздумала возлить вино и мёд убитому её рукой супругу. О, посуди, как принял бы он почёсть от той злосчастной, что его сразила, и тело изувечив, как врагу, оттёрла кровь с голову его, чтобы себя омыть. И веришь ты, что и помогут жертвы очищение?

О нет! Остань. Ты от кудрей своих, отрезав прядь, родителям снеси. И от меня от злополучный тоже. Ничтожный дар. Нет лучшего увы. Клок стрёпанных волос и пояс бедный. Колено преклони.

Моли, чтоб встал он из-под земли и одолеть врагов помог нам благосклонно. Чтобы Арес был жив и мощный их попрал ногами. И мы смогли бы щедрой рукой могильный холм отца пышней украсить. О, верю, верю. Неспроста из гроба он ей послал зловещее этот сон.

О, помоги, сестра. О, послужи себе и мне и нашему отцу любимейшему,чей приют в Аиде. Хор. Благочестиво речь её. И если разумна ты, всё милое исполнишь. Хрисов и Мида.

исполню. Если ясен долг, то спора уж места нет, и надо торопиться. Но, милые, молчите, заклинаю о том, что я решаюсь предпринять. Ведь если мать проведает, тогда придётся мне жестоко поплатиться.

сем первый Хор Если отроду я не безрассудна и провичева мысль моя Вижу я, что правда грядёт, неся с собой возмездие правое. Дитя мою грянет кара, близок срок. Душой воспряла я едва вняла рассказу про сулящий радость сон.

Помнят, помнят злое дело и отец твой, царь в Влади. Историнный двухсторонний меднокованный топор с коварством, беспощадным его сразивший. В засаде грозно таясь, медя на стопна, многоногая и многорука, близится Ириния.

Те двое непотребные страстью ввергнуты в запретный брак, преступлением оскверненный. И ныне верю я, что горем неизбежный, неизбежным вещи сон грозит злодеям и пособникам злодеяства. Или смертным не дано в снах, в божественных вещаниях глаз пророческий постигнуть. Иль сон ее полуночный.

Исполнится Эпод, о древняя Пагуба, Ристания Пелопова, о сколь омрачило ты этот край с тех пор, как волнах морских под корень подрубленный, золотой колесницы тои в бесчестии сверженный на веки почил мертил.

Сколько лет своих многотрудных бед не может избыть дом Пелопа. Эпизод II. Клитемнестра. Ты вновь я вижу, бродяш на свободе. И гисфа нет.

Он не дал бы тебе из дома выходить, бесчестить близких. А без него ты ни во что не ставишь родную мать. Ты рада всем твердить, что я риска, что я несправедлива, тебя мало оскорбляю и твоих. Я ж вовсе не риска. На речи злые невольно отвечаю речью злой. А у тебя одно на языке, что мною убит отец твой.

Это верно, убьет, не отрицаю. Но убила не только я. Его убила правда. Будь ты умна, ты пособила б ей. А твой отец, о ком ты вечно плачешь, из Эллинов один нашелся. Дочь, сестру твою богам принес он в жертву. А кто то что?

А мать родит в мучениях. Пусть так, но объясни, кого же ради он заколол её? Аргивен, скажешь? А не имев права дочь мою убить. Или его год у брату мене лаю? И как убийца мог не ждать возмездия? Иль не было детей у мене лая? Им больше подобало б смерть.

виновны в морском походе и их отец и мать. Их сладостней аиду пожирать моих детей, они её. Иль нежность, коем исчезла вы зверги отцея возлюбил детей, он меня лая? Ужели это не черствость, не порок? Так думаю. Пусть и ино во мнение. Она

покойница сказала бы тоже, когда бы могла. Себя я не виню. А коль сужу, по-твоему неверно, себя проверь. И близких не кори. Электра. Ты не докажешь мне, что твой ответ моей сегодня вызван злобной речью.

Но если позволяешь, я всю правду и обо всём скажу и а сестре. Клитемнестра. Прошу, когда всегда ты начинала так, как сейчас, мне трудно было бы слушать. Электра. Итак, ты говоришь, отца убила. По праву, нет ли?

Но бывало ль в мире гнуснее признание? Слушай же меня. Не справедливость правила тобою, а негодяй, с которым ты живёшь. Охотницу спроси ты Артемиду, за что во влиде ветер задержала. Сама скажу: грех вопрошать её. Охотился отец в лесу богини

Вот шумными шагами поднял он рогатого чубарого оленя, убил и похваляться стал, и что-то суст сорвалось. И в гневе дочь Латоны Охейцев задержала, чтобы отец ей в жертву дочь принес взамен за зверя. Вот отчего погибла, не открыл себеначе путь ни к дому, ни под трою.

Отец боролся долго. Против воли её убил. Не ради, мне лая. Но будь по-твоему. Пусть он совершил всё ради брата. Но твоей рукой зачем убит он? По какому праву? Поэтому же право ты себе не уготови роскаяние и бед. Кор

Кровь проливать начнём мы кровь за кровь. Ты и первой умрёшь, и по заслугам. Нет! Лживый ты придумала предлог. Благоволи ответить мне, зачем творишь дела, которых нет по стыдней? Субейся и спишь. С кем моего отца сразила ты? Детей с ним проживаешь. А нас, рождённых раньше, в браке честном

Де кей своих же честных ты отвергла? Как не винить тебя? Быть может, скажешь? И это всё возмездие за дочь? Позор не меньше. Стать женой врага и ради дочери постыдно? Впрочем, не надо мне увещевать тебя.

Ведь ты твердишь всегда, что укоряю родную мать, но я тебе не мать, а грозную властительницу вижу. Сама живя в беде, постылая жизнью, которой ты причина и твой друг, а сын едва избегший ранней смерти, арест несчастный, дни влачит в изгнании.

Не я винюш ты часто, что ли, лелею в нём мстителя? О, да, не сомневайся. Я отомстила, если бы могла. Завемя меня, коль хочешь перед всеми зланравный, дерзкой на язык, бесстыжий. Раз эти свойства отроду во мне. Родительницы, значит, я достойна. Хор.

Смотри, она от гнева задохнётся. Не думает уже права или нет. Критемнестра. Как я могу к ней проявлять заботу, когда она так оскорбляет мать? Ведь не дитя. Кору. Как думаешь, пожалуй, бесстыдное на всё решится может?

Электра. Хоть ты мне и не веришь, знай. Мне стыдно сейчас самой. Конечно, поведением я против лет и звания погрешила. Но не ненависть твоя, твои поступки вот что меня толкнуло. Их вини. Дурной пример всегда дурному учит. Клитеменстра.

Твоя наглость. Словами и делами впрямь и развязала твой язык. Электра. Как поступаешь, так и говоришь. Твои слова в согласии с делами. Клитемнестра. Задерзость.

Артемидаю клянусь, поплатишься, когда Игис вернётся. Электра. Вновь из себя выходишь, разрешив мне вольно говорить, не хочешь слушать? Клитемнестра. Я разрешила, да. Но этим криком ты жертву мне мешаешь принести. Электра.

О, нет! Прошу, настаиваю, жертвуй! На голос мой не жалуйся. Молчу. Плитемнестра. Подавай плоды, служанка. Я решила с мольбой к владыке Всево обратиться, чтобы отогнать меня объявший страх.

Фея-покровитель. О, услышь мою речь тайную. Тут не друзья со мною. Всего не должно выставлять на свет, когда она здесь рядом, чтобы в злобе по городу болтливым языком потом не разнесла молвы напрасной. Я тихо буду говорить. Внемли,

Тот вещий сон, что мне сегодня ночью приснился дважды, если он к добру, да сбудется. Но если царь ли кейский он зло сулит, пусть для врагов свершится. Не допусти, чтоб кто-нибудь коварно меня лишить державства захотел. Впредь дай мне жить, как ныне, без урона, владеть дворцом и скипетром от трида.

Вкушая счастья дни среди всегдашних друзей моих и с теми из детей, чья неприязнь меня не оскорбляет. Будь ополн ликейский благосклонен к моей мольбе ко всем тебя просящим. Ты, Бог, и сам я думаю, ты знаешь всё остальное. Что о чём молчу?

Всё в мире зряд, рождённое от Зевса. Входит наставник. Наставник. Вы, жоны, вижу здесь дни. Скажите, не это ли дворец царя Эгисфа? Хор. Да, чужестранец, это он и есть. Наставник. А это

Как могу предположить его супруга? Видно, что царица. Хор. Не иначе. Царица пред тобой. Наставник. Привет, царица. Я тебе с супругом от друга весь приятный несу. Клитемнестра. Я рада слышать, но сперва хочу осведомиться, кем сюда ты послан?

Наставник. Фокеем фанотеем с важным делом к летемнестру. С каким же, гость? О, говори! О друга ли ж дружеских я ожидаю слов? Наставник. Короче говоря, Орест скончался. Электра.

О горе мне, теперь погибла я. Клитемнестра. Что? Что сказал ты, гость? Её не слушай. Наставник. Я повторю. Ареста нет в живых. Электра. Пропала я несчастная. Конец.

Литимнестро, ты здесь при чем? А ты, очу же странец, всю правду мне скажи, как он погиб? Наставник, я для того и прислан, все скажу. Прибыв на место знаменитых игр еще, все эллинских, дельфийских состязаний, и услыхав глашатая призыв, он стал в ряду для первого забега.

Он весь сиял, все восхищались им. И бег, закончив у исходной точки, почётную награду получил. Но обойду краток. В жизни я не видел ни подвигов таких, ни торжества. Да, знай, во всех судьёй провозглашённых соревнованиях первым был Орес.

Едва глашатай выкрикнул Аргивиц орест сына Гаммнона, который собрал эллады доблестную рать, все повторяли радостно: "Счастливец!" Так дело шло. Но если бог начнёт преследовать, и сильный не спасётся,

На утро прибыл он с восходом солнца на колесничные бега. Немало еще возниться в тот день соревновалось: ахейец и спартанец, два левицийца, искусники одна иеремная править четверкой. С упряжкой фессалийских кобыл Арес был пятым. На буланах шестым шел Этолиец, и Магнет седьмым.

Восьмым Эниус шёл на белых. Девятый прибыл Изофин богами воздвигнутых. В десятой колеснице был Биотиц родом. Колесницы построили по жребию. Труба знак подала и ринулись вперёд. Вот на коней из загиков как один взметнули вождь

Грохотом колёс наполнилось ристалище. Взвелась пыль. Начались ровно с копом, не жалея стрекал. Стремился каждый обогнать соседнюю возницу и хряпящих его коней. На спины и колёса летели клочья пены с конских морд. Арест едва ступицей не задел окрай и стоп. Он

правый престижный до волю, левый сдерживал стремление. В порядке колесницы шли, но вот энейца туго взнузданные кони вдруг понесли и в сторону. Когда же на круг седьмой уже переходили, вдруг сшиблись колесницу и баркейца. Враз две беды. Разбились в прах и груды свалились друг на друга.

Поликрисы обломками покрылась колесниц. Увидев это, ловкий офинянин вжал в боки и придержал проход, давая смешавшемуся конскому потоку. Арес в последнем шёл. Своих коней не припускал в конце нагнать надеясь. Но увидев, что лишь один остался соперник, он ретивым зычным криком погнал вперёд.

Помчались, дышло в дышло, и то одна четверка, то другая пережала на голову. Так благополучно все круги злосчастные прошел, и сам и кузов был были целы. Но он ослабил левую вожжу и не приметил, как на повороте задел за крайний столб, и в миг ступить совсем в дребезги.

И соскользнул Орест и пал на землю, путаясь в ремнях. Упал, а кони по полю помчались. Народ же, увидев, как с колесницы низвергся он, завыл, совершив так много отважных дел, такую муку принял. Влечиться по земле, ногами к небу. Тут конники с трудом его коней остановив, распутали Ореста,

А он был весь крови, никто из близких несчастного не смог бы опознать. И тотчас на костре его сожгли мы. И тело мощное, горсть пепла в урне сюда несут фокейские послы, чтобы в земле родимой упокоить. Вот что случилось. Тяжело и слушать.

Ну а для нас все, видевших воочию, нет в целой жизни. Горе тяжелей. Хор. Увы, увы, меня с корнем вырван весь старинный род властителей Микенских. Клитемнестра. О Зевс, что приключилось?

Счастье, горе спасительное всё же. Не пойму. Ах, тяжко жизнь спасать ценой несчастья. Наставник. О чём ты так смутилась, госпожа? Клитемнестра. Что значит мать? Нас оскорбляют дети, а нам

Боюсь не видеть их, нет сил. Наставник. Выходит, что не к стати наш приход. Клитем Нестра. Не к стати? Нет. И быть того не может, раз ты пришёл свидетелем надёжным, что умер он, дитя моей души.

Забыл, что я его кормила грудью, бежал он на чужбину и не видел меня с тех пор. И всё винил в убийстве отца и страшной местью мне грозил. Так что ни днём, ни ночью сладкий сон мне не смыкала очей. За годом годы я верная смерти каждый день ждала. От ныне я избавлена от страха пред ним. И ею

Длейшей мне на пастью была она, живя со мною. Пила кровь чистую души моей. Сегодня день проведём мы без её угроз. Электра. О горе! Вот когда в двойне пристала тебя оплакивать, уресть, ты умер, а мать язвит.

Как хорошо, не правда ли, Клитемнестра? Ему-то хорошо, тебе едва ли, Электра. Умершего услышишь, Анни Мисида, Клитемнестра. Услышала и все уже свершило.

Электра. Что ж, оскобляй. Ты нынче торжествуешь. Плетем нестра. Тибельс арестом мне язык связать. Электра. Язык наш нем. Тебяль молчать заставим. Плетем нестра.

Тебя и наградила б гость, когда бы ты мог прервать её истошный крик. Наставник. Так я отправлюсь, выполнил я дело. К литемнестру. Нет. И меня ото было бы недостойно и друга, кем с известием прислан ты. Войди в наш дом. Пускай она тут стонет над братом дорогим и над собой.

Клитемнестра и наставник входят во дворец. Электра, хору. Вы думаете, мучается она, злосчастная, оплакивает горько ужасную погибель сына? Нет, ушла смеясь. О горе, горе мне, рез мой милый, ты убил меня своей кончиной.

Вырвалась из души последнюю надежду, что ты жив и отомстить вернёшься за отца и за меня несчастную. Куда же деваться мне? Одна, я. нет тебя и нет и отца. Вновь быть в рабах придётся у самых ненавистных мне людей. Чего убить? Неславная ли жизнь? Но нет.

Оста так дней волочить не стану под кровлей их. Здесь лягу за порогом и без друзей одна иссохну. Пусть из щели де дворцовой кто-нибудь меня убьёт, коль буду в тягость. Смерть отрада мне, жизнь мука. Жить нет сил.

ка슘 второй Хор Где ж молнии Зевса? Светлого солнца, где же огонь? Боги всё видят и могут спокойно с неба взирать. Электра Вы мне, увы!

Хор. Что, милая, плачешь? Электра. -а, -а, а. Хор. Полна. Уймись. Электра. Губишь <скротые> меня. Чем?

Ах, не возбуждай в сердце надежду, оба сошли в темный аид. Ах, лишь сильнее ты расстраиваешь злое мое горе. Хор, слушай же, царь Анфиярай был золотым жрилем женским, в землю сырую сведен, а теперь.

Электра. Горе! Увы. Хор властвует мощный. Электра. Аах. Хор. Всё же злодейка. Электра.

Зды таждалась. Хор. Да. Электра. Знаю, о, знаю. Прибыл родитель и за погибшего ей отомстил. А у меня мстителя нет. Был, но и тот отнял.

Хор, бедная, горе к твою дел. Электра, понимаю, я все понимаю сама. Льется жизнь моя годы за годами мутный, злоключений и бедствий поток. Хор, мы твою скорбь видели.

Электра. Не отвлекай от горя. Дай мне скорбеть. Отныне. Хор. Что? Электра. Тут уж надежды нет, опоры. Он не придёт, единокровный брат мой. Хор.

Но умирать всех смертных удел. Электра, умирать, но не так, как злосчастный погиб на рестане в стремительном духе спустил, искалечен, обутый ремнями. Хор, страшное дело, нет слов. Электра.

Нежной рукой сестра не прибрала его. Горь. Горе. Электра. Так и сожжён был на чужбине. Я не почтила брата, плачем над гробным. Входит Хрисов и Мида.

эпизодии третий Хрисов и Мида Меня родная подгоняет радость, забыв приличий, со всех ног бегу. Весть радостная близка избавления долгих бед. Тебе от горьких слёз. Электра. Где помощь ты нашла моим страданиям?

Их не найдётся средств исцелить. Хрисефемида. О, слушай! Здесь арест! Он рядом, близко. Он здесь, как я перед тобой стою. Электра. Несчастная. Да ты сошла с ума! Над нашим общим горем ты смеёшься? Хрисефемида. О, нет!

А чагом отеческим клянусь, не насмехаюсь, нет, поверь, он здесь. Электра, увы и тебе. Откуда эту новость узнала ты, чтоб так поверить ей? Хрисофимида, своим глазам я верю, а не слухом. Бесспорные есть признаки, он здесь. Электра, несчастная.

Какой могла ты видеть бесспорный знак, чтоб так вспламениться, Хрисофимида? Молю богами, выслушай меня, потом решай. В рассудке я иль брезжу, Электра. Ну что ж, говори, куль, говорить охота. Хрисофимида. Всё расскажу, что видела сама.

Вдруг вижу струйки молока, недавно, придя к Коцовской родовой могиле, разлитого по ней текут. И холм цветами всевозможными увенчан. Я разумелась. Озираюсь, нет ли кого-нибудь поблизости. Но видя, что тихо всё, вплотную подошла. И что же? Вижу на краю могилы прядь лишь недавно срезанных волос.

Тут у меня у бедной милый образ в душе возник мгновенно. Верный знак, признала я любимого Ареста. Я опять взяла благоговейно молча, и слёзы счастья брызнули из глаз. Я и сейчас не сомневаюсь, он, он и никто иной почтил могилу. Кто мог бы это сделать, кроме нас? Не мы с тобой,

Но да ты не могла бы когда и помолиться-то в не дома не можешь безнаказанно. А мать к подобным жертвам не склонна. И мы за ней бы уследили. То бесспорно арест, тамоминальные дары. Приободрись же, милая, судьбай сменчива. Пусть наша до сих пор печальную была, но этот день нам может быть сулит большое счастье.

Электра. Вы какое жалкое безумье. Крисафемида. Как? Мой рассказ не радует тебя? Электра. Сама не знаешь, где блуждаешь мыслью. Крисафемида. Но мне ль не знать, что видела сама? Электра. Он умер.

Он несчастное спасение, не жди через него, не уповай. Хрисефимида. О горе мне! А кто принёс известие? Электра. Принёс свидетель гибели его. Хрисефимида. Но где же вестник? Я поражена! Электра.

Там в доме гость. Он матери приятен. Хрисефемида. Увы, увы. Но щедрыми дарами кто ж мог почтить могильный холм отца Электры? Наверно, кто-нибудь дары принёс, чтоб поминуть покойного Ареста. Хрисефемида. Увы!

Увы! А я сюда бежала на радостях. Не знала, как далеко зашли мы в горе. Вижу к старым бедам несданное прибавилась беда. Электра. Да, это так. Послушайся меня, избросишь гнёт постигшихнах нас несчастьей. Хризывы мида. Но я не в силах мёртвых воскрешать.

Электра. Не то хочу сказать. Я не безумна. Крисафимида. Ну что ж ты предлагаешь? Мне по силам? Электра. Решиться всё исполнить, что велю. Крисафимида. Не откажусь, была бы и только польза. Электра. Знаешь, что успех

Даётся нелегко. Хрисов и Мида. Я знаю, но исполню, что могу. Электра. Так слушаешь же, что я решила сделать. Ты понимаешь? Нет у нас теперь поддержки близких. Отнял их Аид, и мы одни на свете. До сих пор я слухом верила. Я полагала, брат жив и здрав.

Надеялась, придет он когда-нибудь и за отца отмстит, но умер он. Надежды на тебя. Решись, вдвоем с сестрой убить того, кто умертвил отца своей рукой. Убийте Гисфа. Все пора сказать. Да Коля еще терпит, ты будешь молча. На что глядишь с надеждой?

Недовольны, что родовых лишишь ты ты сокровищ, что будешь ты за годом год стареть без ложа мужнина, без песен брачных. Так не надейся, что когда-нибудь достигнешь этих благ. Не так-то просто, Гизов. Он не допустит, чтобы род продолжился от нас ему на гибель. А если ты примешь мой совет, то благочестие мудишь отцу, что в преисподней.

и родному брату рождённая свободной ты и свободу себе вернёшь и в брак достойный вступишь все добряют славные дела или не предвидишь как молва бы стала нас прославлять когда бы ты согласилась о кто из горожан и чужестранцев увидев нас не стал бы нас хвалить смотрите, друзья

Вон те две сестры, которые спасли от Чагодцовский, им стя врагам, державшимся года, распорядились их позорной жизнью. Любить их должно, окружать почетом на праздниках, в общественных собраниях за доблесть их. Так отзовется каждый. В живых ли будем мы или умрем, не разлучится с нами наша слава.

Склонись, родная, послужи отцу с сестрой в союзе, чтобы мы от бедствий избавились. Мы обе, сознавая, что срам для благородных в сраме жить. Хор. Нужна здесь осмотрительность обеим и той, что говорит, и той, что внемлет.

Крисов Эмиль. родные не зайди она с ума едва ль была бы столь неосторожной как вот сейчас скажи на что надеясь такой ты преисполнилась отваги помогать заврёшь меня подумай ты женщина не муж твоя рука слабей руки противников твоих день ото дня к ним счастье благосклонней

А наше ускользает не от его, стремясь сразить такого человека, как избежать опасности смертельной. Смотри, и так уж мы в беде, но худших бед на живем, коль в другу слышат нас. Не даст нам избавления, не поможет нам злая смерть, хотя бы с доброй славой. Но худшее не смерть.

Ужасней смерти жить год за годом, с жаждой умереть. О, заклинаю, чтобы не погибнуть и нам самим род свой не сгубить, умерь свой пыл. А я твои слова забуду, словно их и не бывало. А думай, сестра, ещё не поздно. И слабая могучим покорись.

Кор. Прислушайся. Всего полезней в жизни предусмотрительность и здравый смысл. Электра. Я этих слов ждала. Отлично знала, что предложение ты отвергнешь. Пусть исполню всё одна своей рукой.

Но не оставлю замысла, поверь. Хрисофимида, увы, о чем ты раньше думала, когда отец наш пал? Тогда бы сделал дело. Электра, мой нрав был тот же, разум был не зрел. Хрисофимида.

Всегда старайся думать, как тогда. Электра. Так значит, ты не за одно со мною? Хрисефемида. Плох замысел, плох будет и конец. Электра. Но хвалю твой ум и презираю трусость. Хрисефемида.

Меня похвалишь, может быть, потом. Электра. Нет, этого не будет никогда. Крисефемида. Со временем увидим, кто был прав. Электра. Ступай. Ни в чём ты мне помочь не можешь. Крисефемида.

Могла помочь, но ты не хочешь слушать. Электра. Пойди, скажи всё о матери своей. Крисафемида. Не столь ты ненавистна мне, сестра. Электра. Пойми, что ты внушаешь мне бесчестье. Крисафемида. Бесчестье? Нет!

Забочусь и тебе, Лектор. Так я должна признать, что ты права, Хрисофимида. Разумно будь, тебя признаю правой, Лектор. Благие речи, только не в попад, Хрисофимида.

Твои слова относятся к тебе. Электра. Как ты меня неправою считаешь? Крисефемида. Подчас и правота, чревата злом. Электра. По этой правде жить я не хочу. Крисефемида. И уж всё свершив,

Ты мой совет оценишь, Электра. И совершу, ты не смутишь меня, Хрисофимида. Решила ты, не хочешь передумать, Электра. Что может быть хуже дурных советов, Хрисофимида?

Со мной ни в чем ты видно, не согласна, Электро. Мое решение принято давно, Хрисофимида. Так лучше мне уйти. Ты словом их не одобряешь, я твоих поступков. Электро, ступай же в дом. Я никогда с тобой не соглашусь, как страстно не желаю.

безумие за пустотой гоняться хрисефемида ну если ты себя считаешь правой считай но если попадёшь в беду тогда мои припомнишь ты советы уходит

7/3 Хор Строфа 1 В небе высокоумных видим мы птиц Они из старых своих питают жизнь им даровавших Дневной корм им приносивших усердно А мы что ж не берём мы в пример пернатых

Зевс-молнии, поклянусь, и Фемидой небесной, не миновать возмездия. Мёртвые слышат живущих мольв. В царство теней достигли крик: "Сыну Атрей, неси зловещ весть безотрадную, весть позора". Антистрафа первая.

Скажи, что ныне в доме его разлад? Скажи, что меж детей его раздор? В раз при взаимной двух сестер гибнут мирные дружбы дни. Буря это мимо одна, легтра о погибшим родителях злополучная слезы льет, как соловей тоскующий. Что страдалица -то смерть?

Не что? Мне не нужно сияние дня. Нет. Не страшно ей умереть. Только бы двух погубить чудовищ. Строфа вторая. Нет. И в бессветной жизни чистым сердцем пятнать не захочет доброе имя своё.

И ты, сестра, избрала слёзу дел и скорби. Вооружились против зла. Двойная честь тебе. Слыви разумной и дочерью примерной. Антистрофа вторая. Под пятой врагов ныне томишься. Взнеси же над ними силой и счастьем.

Дочь. Да, тяжёлые дни твои. Но и в горькой доли благочестиво ты блюдёшь законы, что превыше всех. И с несравненным рвеньем Зевсу служишь. Входит Орест и Пилад с двумя спутниками.

Эпизод четвертый. Орест. Скажите, вернул ли путь нам указали и правильно ли к цели мы идем? Хор. Что надо б на тебе? Чего ты ищешь? Орест. Все разузнать хочу. Где дома Гизфа?

Хор. В вот дом его тебе сказали правду. Арест. Кто мог бы в дом войти, оповестить о нашем благовременном прибытии? Хор. Она из их семьи, она и скажет. Арест. Пойди, скажи им, девушка, что люди из Фокейские хотят Эгисфа видеть.

Электра. О, горе мне! Мне не принесли ли вы той страшной вести и явных доказательств? Орест. Не знаю, что за весть, но старец Трофей нам поручил поведать об аресте. Электра. О, что с ним, странник? Я дрожу от страха. Орест.

Как видишь, в этой урне мы несём скончавшегося брянны останки. Электра. Увы мне, бедный. Так и есть. Всё ясно. У вас в руках моей печали груз. Орест. Да, если плачешь о судьбе ареста, знай. В этой честной урне

прах его Электра О, если здесь он скрыт, молю богами, дозволь мне странник урну в руки взять, чтобы оплакать вместе с этим пеплом и самоё себя, и весь наш род. Орест с спутником. Вручите ей, кто бы ни была она.

Не видно в ней враждебности. Из близких она ему или родня по крови. Электра держа урну. О, памятник того, кто всех любимый. Душа Урреста здесь. Увы, о том ли мечтала я, когда его спасала? И вот держу в руках своих ничто.

А уходил ты, милый мой, цветущим. Зачем мне раньше не лишилась жизни, чем в край чужой отправила тебя? Похитила вот этими руками и жизнь тебе спасла. В тот день, погибнув, с отцом бы ты могилу разделил. И вот вдали погиб ты, как беглец, без родины, без дома, без сестры.

Мне не пришлось любовными руками твой прах омыть, увы. Я из костра не вынесла, как должно, скорбной ножей. Чужими-то руками прибран был, вернулся, корстью пепла в частной урне. Увы мне, бедный!

Столо быть напрасен был сладостный мой труд, когда бывало я нянчила тебя. Милей ты не был и матери своей родной. Там в доме тебя одна воспитывала я. Как ласково ты звал меня: сестрица. И вот всё вдруг исчезло в день один. Всё умерло с тобою.

Ты ушёл и всё унёс, как буря. Нет отца. Я я убита. Ты погиб. Враги же смеются. Вступление ликует мать. Нет. Она не мать. А ты мне словы известие потайные, что вернёшься и отомстишь.

На счастье нам с тобой врождjabная развеяла всё вокруг. И не тебя прислала мне любимый, а горстку пепла, призрачную тень. Вы, вы! О прах плачевный, вы! Вы!

Ужасный ты, дорогой, любимый, прибыл. Ты сгубил меня. В конец сгубил, любимый мой, родной. Прими, прими сестру в приют свой тесный. Ничтожна, да перейду в ничто. За гробом вместе будем жить. Ведь здесь одной мы жизнью жили.

Умеряв, хочу с тобой я разделить могилу. Умершие не ведают скорбей. Хор. Ты смертного дитя отца Электра. Был смертен её рест. Не убивайся,

Единое всем участь суждена. Орест. О, что мне говорить? Борюсь с собою. С чего начать? Сдержать язык нет сил. Электра. Чем ты смущён? Что говоришь ты, гость? Орест.

Не вижу ли я светлейший лик Электры? Электра. Да, видишь ты её. И видишь в горе орест. О, тягостная, бедственная доля Электры. Не обомлел вздохнул ты, чужеземец.

Арест в сторону. Красая её поругана безбожно. Электра. Зловящие слова ко мне подходят. Арест. К твоей безбрачной, злополучной жизни. Электра.

Что так глядишь и стонешь чужеземец Оrest Мич же не знал я всех своих печалей Электра Но из каких же слов ты их узнал Оrest Я вижу муки тяжкие твои Электра

Лишь небольшую долю их ты видишь. Орест. Что мог бы я узнать ещё ужасней? Электра. Что вместе я с убийцами живу? Орест. Убийцы чьи? Вы На что-то намекаешь? Электра. Отца. К тому же я у них

В рабах. Орест, ну кто ж тебя принудил стать рабою? Электра, мать. По прозванию, в остальном не мать. Орест, лишениями неволит ли насилием? Электра, лишениями, насилием тем неволит.

Орест. И никому помочь и заступиться? Электра. Нет, был один. Ты прах его принёс. Орест. Злачастная. О, как тебе мне жаль. Электра. Один ты гость и пожалел меня.

Орест, да, я один сочувствую тебе. Электра, но ты ведь нам пришелец не с родни. Орест, коль это люди верные, отвечу. Электра, о верные, свободно говори. Орест, оставь же урну.

Ты ну, знаешь всё. Электра. Не отнимай мою богами странник. Оrest. Послушайся. Не будешь жалеть. Электра. Не отнимай сокровище моё. Оrest. Брось urnу, говорю. Электра. Ужель

О горе, лишусь и похорон твоих. Орест. Орест. Не надо мрачных слов. Скорбеть не должно. Электра. Скорбеть не должно об умершем брате? Орест. Тебе нельзя так говорить о нём.

Электра. Покойного ужель я недостойна? Орест. Достойна всех, но урна ни причём. Электра. Однако я держу. Орест, ты питал. Орест. Нет. Не ореста. Выдумано всё. Берёт урну из рук Электры. Электра.

А где же его злосчастная могила? Орест. Не может быть могилы у живых. Электра. Что говоришь ты, юноша? Орест. Лишь правду. Он, значит, жив? Поскольку я не мёртв. Ты

Значит, он Смотри, отцовский перстень. Теперь суди о правде слов моих. Электра. О, счастливый день! Орест. Поистине, день счастья. Электра. Твой слышу голос. Орест.

Да, нечейной. Электра. В моих объятьях ты. Орест. О, навсегда бы. Электра. Согражданки

Подруги дорогие, вот, вот урест скончавшийся притворно и в тот же день притворством воскрешенный. Хор: Мы видим, о подруга, дивный случай, а трядовски невольно слезы льем. Электра.

Родное дитя того, кто на свете был нам всех драгоценней. О, наконец-то и здесь. Нашёл, увидел тех, кого так жаждал. Орест. Да, я пришёл. Но помолчи до срока. Электра. Зачем? Орест. Чтобы никто там в доме не узнал.

Электра Клянусь хранящей девств Артемидой. О нет! Не мне дрожать перед толпой женщин, весь век сидевших в доме с бесполезным грузом земли. Орест Смотри, Арей вселяется и в женщин. Ты это знать по опыту должна. Электра

Вы вы напомнил ты вновь о нашем горе. Его не затуманить. Увы. Его ни от силы, ни от вести не позабыть. Орест. О, знаю всё. Дай сроку подойти. Припомнится их чёрное деяние. Электра.

Всегда и сейчас на повторять не устану справедливые песни. Я ождала вас. Теперь стал наконец свободен мой язык. Орест. Ну так ты береги свою свободу. Электра. Что же делать? Орест. Не вовремя не говори, сдержись.

Электра, ну сам посуди, кто заменил бы слово молчанием, когда ты снова здесь вернулся, не гадано, не ждано, ко мне, потерявший надежду. Рест пришел, лишь только побудили боги. Электра.

Ещё светлей, радость, ты возвещаешь, если к радемому порогу тебя направил Феб. Я узнаю бессмертных дела. Орест. Боюсь я радость сдерживать твою, но ей не предавайся чрезмеру. Электра. Эпод.

О, дорогой и желанный, удостоившийся прибыть ко мне, зная все мои печали, ты не должен Оrest. Чего не должен я? Электра. Лишать меня радости тобой любоваться. Оrest. Не допущу, чтоб и другой лишил

Электро. Не надеялась подруги я услышать этот голос. Не сдержала ли каванья крика радости своей. Здесь опять со мной ю ты. Я вижу дорогое мне лицо. Я его и в бедах не забыла. Орест. Не надо лишних слов.

Не говори про злую мать, про то, как в царском доме богатство тратит нашего отца Егис, каким царит, как расточает. Упустим мы благоприятный миг. Как поступать нам лучше, посоветуй? Где я появиться, где засесть в засаду, чтоб оборвать веселье врагов? Смотри, чтоб мать тебя не увидала, сияющий, когда войдём мы в дом.

Стена и плачи не бывавшим горе. Успешно все закончим и тогда порадуемся, вволю посмеемся. Электра, не бойся, брат, я поведу себя, как ты желаешь. Ведь моя вся радость не мной порождена, она твой дар. Не впрок мне прибыль, если я горчу тебя хоть малость.

плохо послужил обья Богу покровителю. Ты знаешь, конечно, сам, что делается здесь. Ты слышишь, что и Гизфа дома нет, а мать в покоях. Не страшись, она мое лицо веселым не увидит. К ней накипела ненависть к во, во мне. К тому же я обрела тебя и буду лить слезы радости.

О, как не плакать, когда домой сперва ты прибыл мертвым, потом живым! Как дивен твой приход, что я себе отец вернулся к жизни! Его возврат я не сочла бы чудом, глазам своим поверил об. Итак, распоряжайся мной, но знай, что если б я и одна была, то или с честью спасла б тебя, или с честью бы погибла.

Орест. Молчи. Я слышу, к выходу идут. Электра Оресту и Пиладу. Входите, чужестранцы. Дар такой несёте вы, которого никто не может не принять, хоть он и скорбен. Входит наставник. Наставник.

Безумные! И где у вас рассудок? Или ни во что не цените вы жизнь? Или потеряли вы свой ум врожденный? Ужель не видно вам, что вы стоите не на краю, а в самой бездне бед? Когда б давно на страже я не стал там у дверей, намерение вашего шли бы в дом скорее вас самих. Но я щитом поставил осторожность.

Оставьте ж речи долгие и крики восторга ненасытные. Входить. В подобном положении медлить гибель. Благоприятен миг. Пора кончать. Rest. Что в доме ждет меня, когда войду? Наставник. Все хорошо.

Никем не будешь узнан, Урест. Ты, значит, сообщил, что умер я. Наставник. Тебя считают там жильцом Аида. Урест. Не бойся, ликуют. Что там говорят? Наставник. Скажу, когда покончим. А пока там все за нас.

И даже то, что худо. Электра. Кто он такой? Скажи мне, ради бога. Орест. Не узнаёшь? Электра. Ума не приложу. Орест. Кому меня ты отдала, не помнишь? Электра. А ком ты, брат?

Рест, о том, кто в край фокейский меня увел, когда ты предусмотрела, Электра, он тот, который нам остался верен, единственный, когда отца убили. Рест, он самый. Не расспрашивай, довольна. Электра, о благодатный день.

О, ты единый блюститель Агамемнона в доме. Ты, ты ли это спасши нас обоих от стольких мук? О, руки дорогие, стопы, на счастье нешшие тебя. Ты здесь давно и не открылся мне. Ты радо снёс, а сам разил словами. Привет, отец.

Отцом тебя зову. Привет. И знай, в один и тот же день ты был всех ненавистней и любимей. Наставник. Довольно. Много впереди началь и совершит свой круг, и много дней электро. Успеешь все в подробностях узнать.

аресту и пиладу а вам обоим говорю скорее за дело клетемнестра там одна мужчин с ней нет подумайте же стоит промедлить вам одолевать придётся врага умней да и числом поболе орест и так не надо больше говорить пилат приступим к делу

Во дворец войдём не медля, но вперёд, почтим отеческих богов, хранящих сени. Орест и Пилат входят во дворец вместе с наставником. Электра. Царя полон. Внемли им благосклонно. И мне внемли, которая столь часто несла тебе усердно, что могла.

О бог ликийский, ныне без даров прошу тебя. Простёрлость, умоляю. Будь нам и делу нашему поборник и людям покажи, какую мздуза их неблагочестие платят боги. Входит во дворец.

7-й четвёртый. Хор. Строфа. О, посмотрите! Грядёт Арей, в очах его месть, из уст пышет кровь. Настал час, им час. Под кров их влетал сон птиц.

И нет сил отвесть месть. Боги нюх злодеяства чуют след. Свершится скоро, близок срок. Пророческая греза, сон души моей. Он подошел, отмститель теней, украдкой проник в храмы отца, где клад сбережен.

старинных богатств несёт гнев, несёт кровь и застрел дух совершить месть. Гермес, майя сын, к цели прямой ведёт его, ведёт окутав в тьмой лукавством мстителя. Входит Электра. Эксод.

Электра. О, милые подруги, в миг один они свой замысел исполнят. Тише. Хор, что делают? Электра. Царица украшает пустую урну, а они с ней рядом. Хор. А ты что ж вышло из дому? Электра.

следить, чтобы Эгист в нас не застал за делом. Клитемнестра за сценой. Ой, друзья покинули мой дом. Убийцы в нём, убийцы! Электра. В доме крик. Вы слышите? Вы слышите, подруги? Хор. Я слышу

О, ужас! Горя мне! Я вся дрожу. Критемнестра за сценой. Ой-вей! Спасите! Где же ты, Эгис? Электра. Вот! Снова крик. Плитемнестра за сценой. Сей

Сын мой, пощади родную мать. Электра. Но ты не пощадил ни сына, ни родителя его. Хор. О город, о рожд злополучный, час настал. Воли судьбы ты погибнешь. Погибнешь.

Клитемнестра за сценой. Убиваю. Электра. А, разища. Клитемнестра за сценой. Я гибну. Э.

Электра. Погибель Игеисфу. Хор. Возьмётся день час. Ожил тот, кто в земле погребён. Давно умершие встают, тянутся к крови, точат крови бить своих. Входят Орест и Пилат. Идут.

Обогрены их кровью жертвой кровавою, но их я не виню. Электра, рост свершилось? Рост. Все благополучно, коль Аполлон на благо нам вещал. Электра, преступница погибла? Рост. Да, не бойся.

Отныне мать тебя не оскорбит. Хор. Тихо. Я вижу. Вон, Эгисф. Это он. Электра. Не скрыться ль вам? Орест. Где увидали вы Эгисфа? Электра. Вон. По пригороду едет весёлый

прямо к нам хор скорее в дом свой первый подвиг славно совершили вы совершаете уже второй арест смелей покончим всё электра иди же в дом арест иду иду электра а здесь моя забота

Хор Будь сейчас кроткой с ним, обольсти слух его. Пусть устремится прямо на верную погибель. О тайный суд свершись. Входит Игисв. Игисв. Кто скажет мне?

Где гости из Факиды, из известиям явившиеся, будто арест погиб в крушении колесничным? Тебя, тебя я спрашиваю раньше столь дерзкую. Ты чей всех ближе к сердцу весь приняла, так лучше всех ответишь, Электра. О, да, как мне не знать? Не стороницушь мне от своей возлюбленной родней, Эгиз.

И так где же чужестранцы? Говори. Электра. Там путь привёл их к ласковой хозяйке. Эгис. Весть принесли, что вправду умер он? Электра. Не только весть, воочью показали. Эгис. Он, значит, здесь. Его увидеть можно?

Электра. Ну да. Только не заведен вид его. Эгис. Ты против воли радуешь меня? Электра. О, радуйся? Коль есть на то причина. Эгис. Теперь приказ молчать. И двери настежь.

Пусть видят все микянцы и горцы, и если кто ещё питал надежду, признают пусть его увидев труп мою узду, чтобы карая дерзость мне не пришлось бичом их вразумлять. Электра. Я доказала преданность, сумела с годами стать покорной власти мужчим. На авансце ново выдвигается постамент с трупом, закрытым покровом.

Рядом стоят Орест и Пилат. Эгис. Иосиф, он пал по зависти богов. Но если неугодно, не месиди, не я замолчу. Откройте же лицо. Прах родственный хочу почтить слезою. Орест. Ты сам отдёрни ткань. Я здесь чужой.

Ты бей зреть и чтить останки эти. Эгисв. Совет хорош. Приму его. Электри. А ты завись сюда царицу, если дома. Орест. Она здесь, рядом. Глаз не отводи. Эгисв, припади моя покров.

Что вижу я? Орест. Чу уж ты испугался? Или не он? Эгисф. Кто вы? Ой, я несчастный. В какую же ловушку я попал? Орест. Не чувствовал, что говоришь с живыми, как с мёртвыми? Эгисф. Ох, ясна загадка.

Ты, ты орест, орест, никто иной, орест. Такой пророк, так долго ошибался? Эгизов, погиб я злополучный, но дозволь еще сказать. Электра.

Богов всех ради, брат, не допускай, чтобы в пустых речах он время расточал. Ну что, отсрочка преступнику? Смерть. Всё равно близка. Краси его скорей, от трупа дай могильщикам, которых он достоин. Пусть унесут подальше с глаз долой. Помня лишь, так было и зло искупим. Арест, эгесву. Входи скорей.

Спор у нас идёт не о словах, а о твоей душе. Эгисф. Ну зачем же в дом? Коль ты добро задумал, что ж ищеш тени? Бей! Оrest. Забудь приказы. Ступай туда, где был убит твой отец мой. Так же ты умрёшь и там же. Эгисф.

Или этот дом на века обречён несчастье видеть рода Пелопидов? Орест, нет, лишь твоё. Я прорицатель верный. Эгизов, ты в этом деле вышел не отца. Орест, вновь говоришь и медли мы. Ступай.

Эгисв. Эгисв вперёд. Арест. Ты, ты первым проходи. Эгисв. Я боюсь, я убегу. Арест. Не так умрёшь, как хочешь сам. Конец тебе готовлю горчайший. Всех карать подобной карой нам надлежит, кто преступил закон.

Всех умерщвлять, злодеяства будет меньше. Хор. О, Трейв, познавший все бедствия род, наконец ты желанной свободы достиг, о счастливленный нынешним делом!